Вперёд! Навстречу полезным знаниям! Он и так целый месяц оставался на работе дольше обычного, и никакие ужины и личные дела начальника он больше делать не будет. Затем Петя обвинил начальника в жадности и нежелании нанять специального помощника, который вместо него занимался бы личными делами. Петя был уволен в тот же день. Причем, когда он уходил из компании, он успел наговорить гадости многим другим сотрудникам и оставил о себе отвратительное впечатление. Начальник вызвал Антона и обратился к нему с той же самой просьбой. Антон без каких-либо негативных комментариев и эмоций сказал руководителю «Да, все будет сделано» и организовал вечер, на высшем уровне. Через некоторое время компания успешно реализовала новый проект и вывела полезный продукт на рынок, который пользовался большим спросом. Антон ушел на повышение, стал директором по продукту, стал работать в два раза меньше и получать в три раза больше. С начальником у него сложились партнерские и дружеские отношения. Они вместе проводят время семьями, и их дети дружат. А что у нас с Петей? Однажды бывшему начальнику Пети позвонил руководитель крупной компании, куда Петя хотел устроиться, и попросил рассказать, какой Петя сотрудник. Думаю, вы догадываетесь, что рассказал старый начальник Пети. Петя так и не смог устроиться на нормальную работу ни тогда, ни сегодня. Эту историю мне рассказал один из моих учеников, который был её непосредственным участником. И его зовут не Петя. А теперь самое интересное. Какую ошибку совершил Петя и как отличить умного человека от глупого только по одной этой ошибке? Петя ради собственного удовольствия Ради эфемерного признания собственной важности и значимости испортил отношения с человеком, от которого зависело его будущее. Вместо того, чтобы потерпеть временные неудобства, связанные с новым проектом, и вместе с Антоном уйти на повышение, он взял и испортил себе карьеру, включил самовлюбленность и эгоизм хотя начальник всегда был с ним максимально вежливым и корректным. В дипломатии есть одна полезная фраза – «дорога, роза, а не горшок». Эта фраза помогает понять умному человеку, что ради результата иногда стоит и потерпеть. Стоит особенно крепко держать свои эмоции в узде и не портить отношения с людьми, от которых зависит будущее. Умный человек никогда не будет портить отношения с людьми, от которых зависит его успех и благополучие. Что же делать, когда ради своего светлого будущего терпеть некоторых людей становится слишком тяжело? Я дам вам еще одну полезную фразу из дипломатии, которая отлично объясняет вектор действий. Дипломат умеет говорить «хорошая собака» до тех пор, пока в руке не окажется хороший ошейник.